Почему в России запретили «Телеграм» и почему это плохо? На заседании 20 марта 2018 года Верховный суд Российской Федерации отклонил апелляцию «Телеграм» в деле по ФСБ и подтвердил законность требований по передаче органам безопасности ключей для выборочной дешифровки переписки абонентов мессенджера. Мотивация ФСБ проста. Якобы продукт используется террористами и для перлюстрации их разговоров органы должны получить доступ к переписке всех клиентов. Павел Дуров в ответ резонно заявил через своих представителей, что право на тайну переписки гарантируется Конституцией. Но итог спором подвел суд. ФСБ выиграла Ровно потому, что в Конституции вообще-то есть ремарка, что тайна переписки может быть ограничена решением суда, что и произошло. Развязка конфликта имеет колоссальную важность для каждого из нас, страны в целом, самих органов ФСБ. Выделю шесть важных моментов. Момент первый. Нельзя создавать универсальные ключи к секретным чатам telegram. Не существует золотого ключика, который откроет любой секретный чатик Телеграм. Речь именно о секретных чатах. Их читать нельзя. Все публичные чаты и группы можно перилюстрировать без особых проблем. Когда абоненты общаются, их послания шифруются временными ключами, которые, во-первых, уникальны только для конкретных абонентов, то есть ключом Васи и Маши нельзя расшифровать и прочитать чат Джона и Усамы. Во-вторых, протухают очень быстро, каждые 100 сообщений, но не реже раза в неделю. А в-третьих, известны только участникам переписки. У разработчиков Телеграм их нет, ибо ключи генерируются непосредственно абонентами. Есть веская причина, почему эта технология сделана настолько параноидально. Дело в том, что последние 30 лет интернет-сервисы и приложения взламывались огромное количество раз. В том числе хакерам неоднократно удавалось находить правительственные бэкдоры, скрытые методы обхода обычной аутентификации или шифрования, и использовать их в своих целях — для воровства денег и информации, взломов, шантажа и так далее. На эти грабли многие наступали не поддающуюся подсчету количество раз. Ломали всех и каждого, даже крупные компании уровня Sony и Equifax, бюро кредитных историй. В результате IT-сообщество осознало и признало простую истину. Все тайное рано или поздно становится явным. Уязвимость, известная хорошим парням, однозначно будет обнаружена плохими – хакерами или спецслужбами потенциального противника. После катастрофических инцидентов вроде Heartbleed, когда внезапно выяснилось, что зашифрованный трафик протокола HTTPS, используемый на миллионах сайтов, можно было читать, многие сервисы и крупные компании раз и навсегда отказались от практики закладок в своих продуктах. АНБ тоже требовало от Apple ключи для дешифровки всех айфонов. Процесс шел долго и публично, а СМИ активно его освещали. В итоге Apple удалось убедить АНБ и Сенат США в том, что если такие мастер-ключи будут созданы Apple для АНБ, они неизбежны, ибо вот сюрприз, хакеры и чужие спецслужбы умеют находить дыры, попадут в плохие руки, и вред от этого перекроет все потенциальные плюсы. Гендиректор Apple Тим Кук давал публичные показания на эту тему. «Отказ России учиться на чужих ошибках выглядит крайне тревожно». Если Дуров вдруг согласится сделать для ФСБ бэкдор в своем продукте, а именно об этом его просят, ибо никаких мастер-ключей попросту не существует, это будет означать, что уязвимостью в защите продукта неизбежно и довольно быстро начнут пользоваться профессиональные международные хакеры и спецслужбы других стран, в том числе тех, которых ФСБ считает потенциальным противником. А пользователи просто начнут уходить на другие платформы. Об опасности создания бэкдоров ввиду их неизбежной компрометации неоднократно предупреждали и Эдвард Сноуден, и Брюс шнайер один из ведущих мировых экспертов по компьютерной безопасности, и многие другие ведущие эксперты по кибербезопасности. Об этом прямым текстом говорю и я. Предполагаю, что в самой ФСБ присутствует конфликт между запросами оперативных подразделений Их требования в силу специфики работы и отсутствия глубоких технических знаний предмета как раз понятны. И мнением их собственных специалистов по технической контрразведке. Думаю, мнением последних пренебрегли или не нашли аргументы убедительными. Хотя они прекрасно понимают риски создания мастер-ключей к чему бы то ни было по ранее названным причинам. В ФСБ работают одни из лучших в мире технических специалистов. И к их мнению коллегам-оперативникам стоило бы прислушаться. Момент второй. Ни один мессенджер не является официальным инструментом террористов. Они пользуются кастомизированными решениями. В математике есть чудесный метод доказательства, от противного. Он крайне эффективен и прост. Давайте на секунду представим, что вы террорист и мысли ваши нечисты. Далее представьте, что телеграм запрещен и вы не можете им пользоваться. Вы перестанете общаться со своими сообщниками? Нет. У вас сохранится возможность общаться с ними через другие средства? Да. То есть запрет, как и любые штрафы, не решает обозначенную проблему, что и требовалось доказать. Профессиональные террористы, с которыми сейчас борется весь мир, в том числе Россия, всегда имеют источники финансирования. И именно борьба с этими источниками может нанести им максимальный ущерб. Ибо пока у террористов есть деньги, они смогут расходовать их часть на обеспечение своей собственной информационной безопасности. Грубо говоря, могут нанять на рынке хакера, который лишён морали и работает исключительно за деньги. Это несложно. Хакер обеспечит покупку за наличные или на украденные кредитные карты одноразовых телефонов и сим-карт, не привязанных к личностям террористов. Затем за считанные минуты соберет одноразовый зашифрованный мессенджер уровня Telegram из доступных в публичном доступе кодов. Скорее, не сам, а наймет для этого другого хакера или разработчиков. Например, любой желающий может зайти на сайт, где лежат исходные коды мессенджера Signal на языке программирования C++. Это мессенджер уровня Facebook Messenger, WhatsApp и Telegram, а в чем-то и превосходит их. И таких проектов с открытыми исходными кодами в сети много. В 21 веке программный код часто принято выкладывать в публичный доступ например, мобильный фреймворк React Native, детище Facebook, так как конкурентное преимущество уже не в сохранении в секрете своего продукта, а в способности работать на опережение. Вы можете прямо сейчас начать копировать Google Android, скачать исходные коды и даже сделать свой телефон. Но пока вы будете этим заниматься, Google уже сделает новую версию. Ваш продукт устареет, и его никто не купит. Еще одна причина открытия исходного кода — безопасность. Многократно доказано, что любое проприетарное решение, особенно в области шифрования, заведомо ущербно в сравнении с открытым. Публичная проверка кодов и алгоритмов шифрования на надежность IT-сообществом — общемировая практика. Она делает продукты надежными, но она же сводит на нет все запрещающие инициативы. Тот, кому запретили инструмент А — всегда сможет выбрать одну из многочисленных альтернатив би z Момент третий. Тотальный контроль граждан не про демократию. В чем суть оперативно-розыскной деятельности, следствия и честного суда в любом демократическом государстве? Когда человек дает повод подозревать его в противоправной деятельности, есть свидетели преступления или физические доказательства, запускается четкий и проверенный веками механизм. Следственные органы заводят дело и начинают собирать факты. Если им нужно следить за Васей и знать, что он делает, ибо Вася потенциально опасен, следователь получает санкцию непредвзятого суда и только тогда делает задуманное. Это отличает тоталитарную страну от свободной. Важно понимать, что оперативник не следит за всеми гражданами, чтобы поймать только Васю. То, что происходит сегодня, не только в России, но и во многих странах мира, переворачивает все с ног на голову. Для того, чтобы поймать 12 тысяч убийц в год, государство следит за 150 миллионами человек. В ситуации, когда каждый шаг каждого человека фиксируется старшим братом, у государства не возникает проблем с диагнозом. Компромат найдется на кого угодно. Кто-то улицу на красный переходит, кто-то нарушает скоростной режим, Кто-то не вовремя платит налоги, а кто-то же не изменяет и хранит видео своих подвигов у себя в смартфоне. Люди не ангелы, у всех есть слабости. И с этой точки зрения тотальный контроль разрушает свободное общество, ибо любого неугодного человека можно начать шантажировать и закрыть в любой момент. Момент четвертый. Тотальная слежка неэффективна и стоит слишком дорого. Если этические вопросы от вас далеки, Давайте перейдем к цифрам. Самые передовые технологии сбора данных о людях и их классификации разрабатываются лидерами индустрии контекстной рекламы. В первую очередь это, безусловно, Google и Facebook. Важно понимать, что несмотря на то, что индустрия стремится собирать абсолютно все данные о нас, контекстная реклама до сих пор имеет огромный уровень погрешности. Условно говоря, рекламодатель, покупающий аудиторию, попадает в своих клиентах где-то в 60% случаев. Но в том-то и дело, что рекламодателя это устраивает, ибо он оперирует понятиями вроде ROI, return to investment, окупаемость инвестиций. Если на вложенные 100 тысяч долларов он покупает 120 тысяч дохода, ему абсолютно все равно, какая погрешность у рекламы. Проблема в том, что сейчас многие спецслужбы практикуют аналогичный технологический подход собирают о людях максимум информации и учат искусственный интеллект с помощью алгоритмов машинного обучения искать нужные закономерности в этом огромном океане фактов и в том числе автоматически выявлять потенциальных преступников и места преступлений. Об этом мы знаем как минимум из материалов Сноудена. То есть мы, люди, в прямом смысле уже создали первую версию полиции будущего, прекрасно показанной в фильме «Особое мнение», по одноименному роману Филиппа Дика, где людей арестовывают и судят за преступления, которые еще не совершили. В чем тут главная проблема? Вы не поверите, но снова в математике. Спецслужбы и правоохранительные органы мира, не только России, захлебываются в сигналах об опасностях. Искусственный интеллект не ест и не спит, в отпуск не ходит, водку не пьет. Подозрения появляются постоянно, огромными пачками. Но что происходит дальше? Органы обязаны назначать на обработку версий обычных живых людей, оперативных сотрудников, которых очень мало, чье обучение стоит очень дорого и длится годами. А еще у них есть семьи и дети, которые тоже требуют времени. И спать эти самые сотрудники иногда хотят. В итоге огромную часть своего времени они тратят на обработку ложных следов, потому что условно из миллиона тревожных сигналов 400 тысяч — ерунда уровня сообщений «давай завтра взорвем танцпол». А еще 300 тысяч, мягко говоря, второстепенны по сравнению с действительно важными делами стратегического масштаба. Настоящие же угрозы отслеживаются старыми методами, в основном агентурной работой. И неэффективность технических маркеров растет во всех странах, ибо данных собирается больше, но растет и количество ложных срабатываний. У всех существующих алгоритмов стопроцентной надежности нет. Главный побочный эффект — колоссальное количество денег сжигается попусту. Это повод задуматься о том, куда мы и человечество тратим деньги. На мой взгляд, кибероружие и инструменты глобальной слежки, как и ядерное оружие, должны контролироваться ООН. Затраты на слежку должны быть жестко ограничены, а методы строго регламентированы международным законодательством. Политики, создавшие ООН после Второй мировой войны, декларировали стремление решать вопросы человечества коллегиально, ибо народы хлебнули последствий подхода, в котором каждый тянул одеяло на себя. Может, пора эти декларации реализовать? Момент 5 Международные отношения. Есть еще один подводный камень, о котором почему-то часто забывают в таких ситуациях. Благодаря интернету мы живем в глобальном мире и по-настоящему международном сообществе. Даже в китайских приложениях и за китайским фаерволом есть русские, американские, немецкие, британские граждане, словом, представители разных стран. Когда спецслужба конкретной страны требует от сервиса предоставить ключи полной дешифровки переписки, с юридической точки зрения она просит предоставить ей возможность перлюстрации корреспонденции иностранных граждан. Это не что иное, как разведывательная деятельность. Сообщения могут включать личную информацию и персональные данные. Такое вмешательство может стать причиной ни одного международного скандала. Вспомните, как сказалось на американско-германских отношениях слежка АНБ за телефоном Ангела Меркель. В 2017 году канцлер заявила, что Германия не может, как прежде, рассчитывать на союзников, А на встрече с Трампом последний показательно отказался пожать ей руку на глазах многочисленных журналистов. Момент шестой. Россия опять выбирает между Европой и Азией. В Великобритании, Германии и Франции многократно обсуждались инициативы по запрету обязательного шифрования. Особенно сильно страсти бурлили в Великобритании, где Дэвид Кэмерон пытался как первое лицо провести соответствующий закон. Но, как и в США, эксперты смогли убедить власти, что идея с мастер-ключами вредна. Лучше пусть все наши граждане будут защищенными. Тем самым вставим палки в колеса чужим разведкам, хакерам и кибертеррористам, чем откроем всю переписку своим спецслужбам, а значит всем на свете. Думаю, со стороны Европы это чистый и холодный расчет. В итоге в Великобритании требования по обязательной расшифровке трафика сначала были сняты с иностранных компаний, в рамках Investigatory PowerSect 2016 года. Надо понимать, что для Европы и иностранные компании это почти 100% мессенджеров, поэтому фактически акт признает право на шифрование переписки их пользователей. В 2019 году оконечное шифрование и вовсе попало под защиту GDPR General Data Protection Regulation, закона, вступившего в силу 25 мая 2019 года. Пользователь Евросоюза в рамках GDPR получил право защищать свою информацию любыми доступными средствами, в том числе шифровать. А компании будут обязаны эту систему обеспечить, да еще и предоставить право быть забытым. За несоблюдение требований GDPR компании могут штрафовать на сумму вплоть до 4% годового оборота, что неизбежно повлияет на рынок данных. Россия, судя по кейсу с Telegram и ФСБ, скорее двигается по пути Китая, нежели Европы и США. Правильный это подход или нет, покажет время. Но хочется вспомнить фразу Костика из Покровских ворот. И все же поверьте историку, осчастливить против желания нельзя. Помогает ли дорогая тотальная слежка в борьбе с терроризмом? В чем-то мне очень хочется вас успокоить и сказать, конечно, все эти затраты оправданы. Но это, увы, не подтверждается ни статистикой, ни профессиональной логикой. С 1996 по 2002 год я был кадровым офицером ФСБ РФ, из которых в 2001-2002 годах оперативным сотрудником контрразведки, специализирующимся на противодействии международному терроризму. Я никогда не скрывал этого факта. В моем LinkedIn прямым текстом написано, какой вуз я оканчивал. Но никогда и не афишировал поскольку после Академии ФСБ и службы в органах госбезопасности учился и в других российских и зарубежных вузах, включая курсы и программы при них, где получил несколько дипломов по различным специальностям, в том числе техническим, МГТУ имени Баумана, финансовые академии, ныне университете, Токийском университете, Стэнфорде и так далее. Моя выпускная дипломная работа в Академии ФСБ была посвящена борьбе с международным терроризмом. Полное название темы и ее содержание я не могу обнародовать и поныне. Работа до сих пор засекречена. Скажу лишь, что детально изучал международный опыт, особенно США, Великобритании, Франции, Германии и Израиля, статистику, цифры, говорил с действующими сотрудниками и ветеранами боевых действий. Наконец, на практике участвовал в отработке нескольких оперативных сигналов, связанных с террористическими угрозами. Отсюда и легкий скепсис по поводу массового скоринга. Ибо самые эффективные методы, по моему мнению, это оперативная и агентурная работа, позволяющая понимать источники опасности, их лидеров, политические зависимости, источники финансирования, вербовки кадров и их цепочки принятия решений, по которым можно судить о возможном дереве вероятных действий, а не просто измерять сам факт наличия опасности в абстрактных цифрах, направляя на обработку каждого сигнала бесценные и ограниченные оперативные ресурсы. То есть технология должна быть очень узкодоступной и контекстной. К тому же полное доверие к информационным системам скоринга притупляет оперативные возможности и чуйку полевых офицеров, делает их более латентными, зависимыми от техники и предсказуемыми, ибо инструменты скоринга доступны и противнику. Предсказуемых защитников могут считать террористы, что происходить не должно. Да и риск взлома систем скоринга нельзя исключать. «Я уволился из ФСБ почти 20 лет назад, в 2002 году, из-за того, что мои предложения по усовершенствованию технической инфраструктуры оперативного процесса, то есть предложения по регулярному обучению оперативных сотрудников, а не технических специалистов, методикам маскировки цифрового следа, запрет на смартфон для полевых офицеров не решает проблему маскировки, а усугубляет ее, ибо сотрудника легко вычислить в толпе любителей гаджетов по старой Nokia и стремлению везде расплачиваться наличными». Вот уж воистину Штирлиц был на грани провала. Антихакинга, социального инжиниринга, объяснение принципов быстрой сборки инструментов шифрования из репозиториев публичного и общедоступного кода и других базовых знаний, доступных плохим парням и уже поэтому просто необходимых борцам с терроризмом в 21 веке, встречали дикое раздражение и сопротивление моего непосредственного руководителя. Поэтому все эти технические штучки тогда казались бредом. Когда я понял, что систему мне не изменить, но она начинает менять меня, заставляя меньше думать и больше писать, мне, как специалисту по информационным технологиям, поручали набирать на клавиатуре документы в промышленном масштабе. Я прямо высказался своему руководителю о несогласии с политикой партии и положил на стол рапорт об отставке, табельный пистолет и служебное удостоверение. В моей системе ценностей работа органов безопасности должна строиться на поощрении инициативы и нестандартных методов работы, смелости и личной ответственности, а не на наказании ООН их и бесконечной бюрократии. К тому же уже тогда у меня были поводы убедиться в том, что жизнь человека очень коротка, и моя не исключение. Жить и реализовывать идеи надо сейчас. Руководитель на критику обиделся, написал на меня жуткую характеристику для отдела кадров, чтобы избежать вопросов в свой адрес, но позицию понял и разрешил уйти. От подобного, в том числе личностной несовместимости, не застрахован никто. Любая система зачастую защищает существующее положение дел тщательнее, чем занимается саморазвитием и изменениями к лучшему. Да и я был молод и излишний рьян, но рад тому, что моя совесть чиста. Я служил стране, а не конкретному человеку. И не просто служил честно, идейно и преданно, как учили контрразведчики советской эпохи. Мне очень повезло с наставниками, но и старался действительно что-то поменять: понять систему мышления вероятных противников террористов и работать с проблемой в корне, а не лечить последствия, когда в ход уже идут оружие и спецсредства. Поэтому я считаю, что могу в достаточной мере уверенно обсуждать этот вопрос, применительно к основной теме этой аудиокниги цифровизации всех аспектов человеческой жизнедеятельности, в том числе безопасности Я был частью огромной и отлаженной системы. Понимаю, как она действует и какие задачи решает, как мыслит, кто в ней работает, а что увязнет в бюрократии. Я горжусь годами службы и отношусь к органам безопасности многих стран с огромным уважением. Они делают важную и нужную работу, без которой, к слову, весь мир сегодня говорил бы по-немецки. Без спецслужб нет государства. Оно попросту невозможно вне превентивной защиты. Но, одновременно с этим, я рад, что жизнь сложилась так, что я увидел международный ландшафт. Не одну страну, а целую планету. Десятки стран со своими традициями и спецификой. Вышел из коробочки и могу сегодня связывать воедино технические и гуманитарные знания. Вижу слабые звенья и сильные точки роста мировой дейта инфраструктуры и именно поэтому говорю то, что вы сейчас слушаете. Мой жизненный опыт в какой-то степени уникален, и многое из него я вряд ли мог бы приобрести в нынешних условиях. В вопросах борьбы с терроризмом мне, безусловно, не тягаться с боевым опытом офицеров Альфы, ЦСН, СВАД, GIGN, Ми-5 и других штурмовых оперативных подразделений, напрямую и ежедневно противостоящих ему. Они профессионалы и знают свое дело. но ну и говорим мы сегодня не про штурмовую атаку, а про большие данные. Технологии, их связь с ранее озвученными бюджетами, глобальными техническими средствами и, главное, их эффективность и уязвимость с точки зрения решаемой задачи. А это как раз моя тема. Мировые затраты на тотальную слежку и борьбу с терроризмом подскочили до небес после террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Спецслужбы мира серьезно переосмыслили угрозы. А в случае США получили полный карт-бланш на любые средства, которые предотвратят подобные угрозы в будущем, сделают их невозможными. Деньги начали тратиться в космических размерах. Но давайте посмотрим, что стало с количеством инцидентов. В период с 2012 по 2018 год террористических атак не просто не стало меньше, их количество значительно выросло. А число жертв достигло 32 836 в 2018 по сравнению с 12 533 в 2011. -м. То есть все эти деньги никак не повлияли на миссию сокращения смертности от терроризма. Безусловно, меры безопасности в аэропортах стали беспрецедентными. Металлоискатели, детекторы, работающие в миллиметровом диапазоне, Просветка всего багажа и другие средства существенно снизили шансы захвата воздушных судов и заложников. Но стоимость этого оборудования в ранее упомянутые 250 миллиардов долларов не входит, и ТСА, агентство транспортной безопасности, пограничные службы и сами по себе аэропорты не являются спецслужбами и имеют свои бюджеты, особенно аэропорты коммерческие. Поэтому получается, что затраты спецслужб и военных на борьбу с терроризмом не совсем связаны с источниками вашего эмоционального комфорта. Вторая статистика, на которую стоит посмотреть, это геоаналитика террористических атак. На Ближний Восток, Северную Африку, Южную и Юго-Восточную Азию приходится более 95% всех актов мирового терроризма. Нестабильные политические режимы этой угрозе никак не противостоят, Терроризм в таких зонах зачастую является главным методом боевых действий антиправительственных группировок в силу неравенства сил и ресурсов. Следствие – огромное число жертв, в том числе среди мирного населения. Терроризм всегда присутствует там, где имеются острые политические конфликты интересов. Поэтому террористами в разное время можно было бы считать и большевиков, свергавших временное правительство, и британских колонистов Северной Америки, восставших против короны, и досаждающих Киевской Руси печенегов и половцев, а ИЭРА, Ирландская Республиканская Армия, еще совсем недавно терроризмом занималась чаще, чем ее солдаты чистили зубы. Поэтому вполне справедливо сказать, что терроризм был с человечеством веками, и на данном этапе эволюции неискореним. Для этого потребуется качественный когнитивный скачок, тотальная переработка системы образования и перекодирование экономики с культа потребления на другие ценности. Наконец, мироустройство на более справедливых принципах. Другими словами, мы должны на свою текущую культуру посмотреть с теми же чувствами, что мы всегда испытываем, читая про средневековье и обычай сжигать красивых женщин просто потому, что те оказались ведьмами. Сам подход «давайте потушим проблему терроризма баблом» утопичен и ни к чему не приводит о чем собственно красноречиво говорят цифры но самая главная цифра связанная с терроризмом заставляет по другому взглянуть на проблему на эту причину смертности приходится всего пять сотых процента смертей в масштабах человечества и менее одной со процента смертей в год в развитых странах таких как государства евросоюза великобритания сша китай япония россия Смертность от терроризма в общем масштабе находится далеко в конце списка. От сердечно-сосудистых заболеваний в год умирает 9 миллионов 430 тысяч человек. От инсультов 5 миллионов 780 тысяч. Потом идут хроническая и обструктивная болезнь легких, пневмония, болезнь Альцгеймера, рак легких, диабет, дорожно-транспортные происшествия, диарея, туберкулез и еще десятки строчек, прежде чем мы дойдем до терроризма. По официальной статистике Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, самоубийством кончают около 800 тысяч человек в год. Вдумайтесь, людей, доведенных до отчаяния, просто не желающих жить, почти в 25 раз больше, чем жертв терроризма. Причина, почему мы больше боимся терроризма, чем сердечно-сосудистых заболеваний и ВИЧ, исключительно в том, как построен информационный фон и программируемый персонализированный контент то есть работа с нейронными сетями человеческих мозгов. Если человеку повторить что-то 10 раз, он неизбежно запомнит это. А если повторять что-то по всем каналам круглые сутки и подкреплять лицами знаменитостей, то происходит и вовсе страшное. Навязанная мысль обретает статус рефлекса. Все в точности так, как описывал Джордж Орвелл в своем бессмертном романе «1984». И на этом фоне даже в цифры верить не хочется. Но надо. Согласно аналитическим сводкам статиста, за 2019 год даже в таких процветающих странах, как Бельгия и Южная Корея, от самоубийств погибает в разы больше людей, чем от большинства известных болезней вместе взятых. Теперь давайте посмотрим на затраты на борьбу с основными причинами смертности людей и сопоставим их со стоимостью глобальной слежки. Мне удалось найти статистику по стоимости лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Так вот, в США в 2015 году прямые и косвенные затраты на лечение этого класса болезней составили 218 миллиардов 700 миллионов долларов. То есть на причину смертности номер один, приблизительно 30% всех смертей, и причину смертности где-то из третьего десятка, менее 0,01% всех смертей, тратятся сопоставимые деньги. Смертность, связанная с инфарктами, обходится в 26 миллиардов долларов в год. Другими словами, бюджеты на глобальную слежку, безусловно, связаны с защитой от разных угроз и особенно от терроризма. Но их размеры несопоставимы с отдачей, и эти средства могли бы быть потрачены с большей пользой для нашего развития, если бы человечество было лишено идиотов, желающих время от времени угонять самолеты и убивать других людей. Конечно, все эти танцы с бубнами в аэропортах, досмотры, металлоискателей и сканеры, камеры наблюдения с функцией распознавания помогают снизить уровень любой угрозы, не только террористической. Сегодня для фанатика-одиночки, непрофессионала или даже группы террористов, безусловно, типовой аэропорт мегаполиса – неприступная крепость. Другое дело, что все эти технические средства не остановят натренированного профессионала. Он освоил искусство маскировки, социального инжиниринга, психологии, свободно владеет рукопашным боем, и ему не нужен металлический нож, чтобы кому-то навредить. Он может убить человека любым острым предметом, например, остро заточенным карандашом или оправой очков, или голыми руками. Профессионал нужного профиля будет отлично знать химию, точнее взрывотехнику, и сможет собрать бомбу из материалов, которые честно купят в чистой зоне аэропорта. Такие эксперименты проводились в рамках хакерской конференции Дивкон. Один из экспертов показывал нам на тренинге, что можно использовать один из продуктов, продающихся уже после прохождения всех проверок. Короче говоря, специализированные знания позволяют делать очень опасные вещи. От холодного оружия до взрывчатки. Наконец, есть хакерские методики манипуляции объектами инфраструктуры. Например, через инженерный порт можно перепрограммировать сканер тот самый, через который пропускают всех людей в аэропорту, и научить его не видеть определенный тип оружия. Об этом детально рассказывали на Дивкон несколько лет назад и, естественно, предупредили власти. Но они пока не нашли, что делать с проблемой, которая называется «любой компьютер надо постоянно патчить». Ведь каждый сканер — это компьютер, следовательно, его программное обеспечение постоянно устаревает и становится уязвимым для взлома. Поэтому, если профи задастся какой-то целью, он сможет реализовать свой злой умысел, и остановить его без использования агентурной информации будет почти невозможно. Наконец, всегда стоит помнить о том, что аэропорты и вокзалы – лишь один из вариантов потенциальных целей. Терроризм – это акт устрашения, в котором, как правило, нет никакого смысла, кроме причинения максимального ущерба. С этой точки зрения, любая площадь, любой шоппинг-молл, Любой кинотеатр — это потенциальная мишень. И правда в том, что нельзя защитить их все от возможных угроз. Это попросту невозможно. Я это рассказываю, чтобы хоть как-то оправдать желание государств следить за всем происходящим и выявлять потенциально опасных для общества людей задолго до того, как те реализуют свои планы что-то взорвать или кого-то убить. государство прекрасно понимает что защитить все на свете места скопления людей нельзя. Поэтому ищут людей с аномальным поведением и записывают все их связи, чтобы в случае чего можно было поймать и изолировать их всех, или попросту найти улики для пока еще неизвестных расследований. С этой точки зрения позиция системы понятна. Но статистика массовых убийств в тех же США говорит, что тотальная слежка в каких-то случаях может помочь, но, увы, не станет решением проблемы. Корни терроризма, экстремизма и манифестации бессмысленной ярости через стрельбу в школах куда глубже, чем он связался с плохими ребятами. Это комплексная проблема из ценностей, прививаемых социумом. Воспитание в семьях, климата в школах и университетах, экономики доступности образования, уровня интеграции расовых, религиозных или этнических меньшинств и в сухом остатке очень многое сводится лишь к трем факторам образованию, воспитанию, и возможности самореализации, ресурсы плюс достижения. В современном обществе качественное образование и идеология нешаблонного мышления — это элитный продукт. Образование в том же MIT или Гарварде может стоить до 300 тысяч долларов. Воспитание хромает в 80% семей, поскольку у них нет и не было доступа к качественному образованию, и Достоевского с Оруэллом они не читали и не хотят. А про самореализацию в ситуации, когда верх мечтаний массы людей сохранить свое рабочее место в условиях роста безработицы и говорить не приходится. До 90% жителей планеты проживают жизнь от зарплаты до зарплаты и так никогда и не подберутся к тому, чего по-настоящему хотят. На фоне этой дискриминации и неравномерного распределения ресурсов когда 1% населения владеет 51% всех денежных и материальных активов, не надо удивляться тому, что в ряде регионов время от времени разгорается борьба за изменение статус-кво. И уж точно не стоит удивляться искусственно поддерживаемым конфликтам, без которых доходы от продажи оружия не позволяли бы зарабатывать тем, кто сидит на этих каналах. Я уже не говорю о том, что любой конфликт – это золотое дно с точки зрения инсайда о ценах на нефть. Каждый генерал, знающий, что завтра произойдет наступление стороны А на сторону Б в нефтеносном регионе, потенциально долларовый миллионер. Но даже если на секунду отвлечься от всех этих мыслей и сосредоточиться именно на эффективности глобального трекинга и скоринга в деле борьбы с терроризмом, выполняемых спецслужбами всех ведущих экономик мира, главная проблема только назревает. Предположим, что искусственный интеллект действительно начал давать каждому человеку определенную оценку потенциальной опасности. За счет неизбежных погрешностей и тревожных сигналов в системе будет загораться все больше и больше. Машины пока не способны объяснять наши поступки в полном объеме. Когда один молодой человек пишет другому «давай взорвем этот танцпол», машина реагирует и отправляет эту ссылку в оперативное подразделение, занимающееся борьбой с терроризмом. Например, в России это будет ФСБ, в США – ФБР. Теперь давайте предположим, что совокупная численность всех спецслужб мира – 5 миллионов человек. Думаю, это довольно правдоподобная оценка. И из этих 5 миллионов далеко не все оперативные сотрудники. До 90% всех спецслужб – это не ребята с пистолетами и гаджетами, а мирные офисные сотрудники, аналитики, специалисты по логистике, финансам, юридическим вопросам и еще тысячи мелочей. И вот у нас осталось 500 тысяч оперативных сотрудников на 7 миллиардов 800 миллионов жителей планеты. Из этих 7 миллиардов 800 миллионов около 4 миллиардов 660 миллионов подключены к интернету на 2021 год. Если из 4 миллиардов 660 миллионов людей всего 10% будут в том или ином виде фигурировать в красном спектре сигналов, наши оперативные сотрудники лягут под лавиной запросов. 500 тысяч контрразведчиков и антитеррористов обязаны будут каждый день заниматься тем, чтобы 80% времени отрабатывать полный шлак на 500 миллионов людей, каждый из которых хотя бы раз в день ведет себя странно по мнению искусственного интеллекта. А еще 19% времени следить за персонажами, которые ни в чем не замешаны. Их единственный грех — странные запросы в google и нахождение с плохим парнем в один и тот же день в одном ресторане или групповом чате. То есть тратить свое время, силы и талант на сизифов труд. У них нет другого выбора. Их работа именно реагировать и отрабатывать каждый запрос, каждую связь, каждую ниточку. Ведь если что-то случится, а сигнал реально был поднят машиной, просто оказался похоронен в терабайтах мусора, борцов с терроризмом крайне сурово и непропорционально жестоко накажут. А за что? За то, что искусственный интеллект слишком многих считает подозрительными? Мы часто забываем, что сотрудник спецслужб зачастую не означает супермен. Чаще это люди из плоти и крови, у которых тоже есть жизнь, поиск смысла, долг, друзья, семья и мечта, чтобы хоть иногда от тебя все отстали. И я просто говорю, что деньги, затрачиваемые сегодня на средства технической разведки и контрразведки, часто просто сжигаются на инструменты, которые все равно не дадут никаких гарантий. Скорее только обретение временного преимущества в экономике и геополитике. Ибо постоянное невозможно в принципе. Все мы на этой планете лишь гости с продолжительностью пребывания около 70-80 лет. И они точно не позволяют оптимально использовать труд самых бесценных активов, живых людей, тренированных оперативников. В их лице власть часто забивает микроскопами гвозди. А раз так, надо искать другие способы, ибо эти неэффективны. К тому же риски, создаваемые при текущем подходе к данным и искусственному интеллекту, в долгосрочной перспективе огромны, и государство становится все более уязвимы, если ничего не поменяют в подходе. Но об этом чуть позже. На мой взгляд, решение проблемы терроризма есть, и оно связано с радикальным усовершенствованием методики оперативной работы. Переход от централизованной системы к распределенной и качественно иной методологии работы с самими гражданами в сочетании с совершенно другим подходом к технической грамотности и воронке инноваций. Но цифровой антитерроризм версии 2.0 – это тема совершенно другой книги.